Глава третья Таким образом, на 11 часов утра сегодня, 11 августа, линия фронта фактически вернулась к положению, которое она занимала на 6 часов утра 27 июля. Так что можно констатировать, что все последствия прорыва ГОТА полностью купированы. Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Триандафилов замолчал. Сталин... Слушавший его, неторопливо прохаживаясь у карты, остановился и окинул ее взглядом. После чего вздохнул и произнес. «Значит, упустили-таки Гота». О том, чтобы поймать Гота в ловушку, он мечтал целых четыре года. С того момента, как узнал о его прорыве во время путешествия с Александром в будущее. Причем не просто мечтал, а готовился. Обдумывал планы, предлагал, советовался, копил ресурсы, убирал со своих постов людей, которые в тот раз зарекомендовали себя не очень, и расставлял на их места тех, кто должен был справиться. И вот на тебе такой облом. Гото, которого вроде как поймали в надежную и заранее подготовленную ловушку, удалось таки вырваться и уйти. Эта война вообще развивалась совершенно не так, как об этом мечталось, когда он размышлял и планировал там, в будущем, или уже тут, по возвращении. Там ему казалось, что стоит устранить парочку-тройку вполне с позиции после знания очевидных ошибок, чуть-чуть по-иному расположить силы и ресурсы, где-то что-то добавив за счет того, что где-то на вроде как второстепенном направлении что-то будет незначительно убавлено и все пойдет куда как лучше, чем было в реальности. Но не тут-то было. Как выяснилось, стоило устранить одни ошибки и недостатки, как тут же появлялись другие. Причем иногда практически полностью повторяющие уже устраненные. Просто на этот раз их совершили совершенно другие люди, в изученной им истории вроде как никакими косяками не отметившиеся но зато очень часто находящиеся на той же позиции в управленческой вертикали, что и прежней. Ну, почти. Скажем, ошибку командира дивизии на этот раз мог совершить не такой же командир дивизии, а командир бригады или тоже комдив, но действовавший на полсотни километров в стране. А основной проблемой оказалось то, что немцы, про которых почти все историки и мемуаристы дружно писали, что они весьма слабы в импровизации и что едва только развитие операции начинает отклоняться от заранее спланированного, как они немедленно теряются и начинают тормозить, оказались совершенно не такими. Наоборот, выяснилось, что они отлично импровизируют и что все домашние заготовки, которые были разработаны и подготовлены именно к лету 41-го, дают результат один, максимум два раза. После чего немецкие командиры тут же находят меры противодействия, и буквально через пару суток их войска снова начинают двигаться вперед. «Другого выхода не было, товарищ Сталин», — твердо произнес Триандофилов. Оперативные резервы фронта на момент прорыва были достаточно ограничены. Всего две стрелковые дивизии и три бригады легких противотанковых САУ. Вследствие чего командование фронта приняло решение использовать их все для остановки прорыва и удержания его флангов. И генеральный штаб поддержал это решение. Сами знаете, как немцы способны импровизировать. Не дай бог, год прорвался бы. Весь фронт рухнул поэтому все они были брошены против танков ГОТА. Так что надежно замкнуть кольцо, увы, было просто нечем. Владимир Кирьякович сделал паузу и, мгновение поколебавшись, продолжил. «Однако я не оценивал бы произошедшее как неудачу. В конце концов немцы отступили. Кстати, впервые с начала войны. Остановка наступления и переход к обороне уже случались», а вот отступлений пока не было. Потом год ушел, бросив очень много техники, причем не только неисправной, и практически всю артиллерию. Так что наступательный потенциал третьей танковой группы к настоящему моменту можно считать полностью исчерпанным. То есть нам удалось полностью уничтожить один из ударных кулаков группы армий «Центр». Сталин нахмурился и зло бросил. «Не уничтожить!» после чего снова прошелся вдоль карты и, остановившись у ее центра, окинул взглядом нанесенную обстановку. И какие у Гота потери? Подсчеты еще продолжаются, но по докладам он вынужден был бросить на местах боестолкновений не менее 160 только одних танков. И потеря 148 уже подтверждена трофейщиками. Причем часть из них находится во вполне исправном состоянии. У немцев просто кончилось горючее, и они вынуждены были бросить часть исправных машин, чтобы спастись на остальных. «А какие именно машины потеряли немцы? Данные есть?» Триандофилов повернулся к столу, из-за которого тут же поднялась плотная фигура инспектора бронетанковых войск генерала Павлова. «Так точно, товарищ Сталин. По докладам трофейщиков, 45% потерянных немцами машин — Это панцер камф 2 около 25 бывшие чешские ЛТВЗ-38, остальное тройки, четверки и несколько штугов. Похоже, наиболее ценные и современные машины они попытались вывести любой ценой. Кроме того, помимо танков, трофейными командами собрано еще около двух сотен легкой бронетехники. В основном полугусеничники немецкого и частью французского производства фирмы «Лорен», часть из которых также полностью исправна. А среди других трофеев в значительном количестве имеются артиллерийские орудия и гужевой транспорт. По поводу последнего могу сказать, что только за его счет получится полностью доукомплектовать после потерь первую конно группу Даватора. Сталин кивнул. Вызученные им истории конномеханизированные механизированные группы начали создаваться гораздо позже. Но поскольку у них тут, несмотря на все проблемы, ошибки, неудачи и трудности, потери первого месяца войны удалось таки еще немного снизить, да и темпы наступления немцев уже начали отставать от тех, что были вызучены им во время путешествия в будущее предыдущей реальности, Пока немного, на день-два, но... Почему бы не начать воплощать хорошую идею несколько пораньше? Тем более, что в прошлой реальности их также планировалось начать формировать где-то в это же время. Однако в предыдущей реальности, предназначенной для этого части и соединения, пришлось бросить на остановку прорыва третьей танковой группы. Сейчас же... Благодаря заблаговременной подготовке и наличии легких ПТО САУ справились без них. Кстати, а как у фронта с резервами сейчас? На этот вопрос снова ответил Триандафилов. Он был самым высокопоставленным из военных, участвующих в заседании Ставки. И третьим из находящихся здесь, погруженных в тему. Фрунзе в понедельник уехал на фронт. Ванников почти безвылазно сидел на Урале. Вавилов мотался по стране, занимаясь резким наращиванием производства медикаментов. Несмотря на все вроде как заранее подготовленные планы, этот участок работы с началом войны отчего-то сильно забуксовал. Бухарин в настоящий момент находился в Монголии, где шел массовый забой овец и организация производства консервов и полушубков. Зима ожидалась очень холодной, и готовиться к ней надо было загодя. Межлаук тоже был по горло занят. Меркулова Сталин принял еще до начала заседания и уже отпустил. У него и так дел было навалом. К тому же полным ходом шла сложнейшая операция с бельгийским ураном в США, от которой очень зависели сроки создания первой американской атомной бомбы. Так что из всей восьмерки посвященных... На сегодняшнем заседании Ставки Верховного Главнокомандования присутствовали только сам Иосиф Фиссарионович, Владимир Кирякович и Сергей Миронович Киров, который пока по большей части молчал, не вмешиваясь в обсуждение. Ну да то, что он будет докладывать, предназначалось для куда более узкого круга, чем даже собравшийся в настоящий момент. Пока плохо. Из трех бригад легких противотанковых САУ осталась, дай бог, одна. Да и та недоукомплектована. Хотя в нее собрали исправную технику со всех трех. Но ремонтные службы обещают до конца недели доукомплектовать ее до полного штата. К сожалению, это все. Сталин, понимающий, кивнул. Легкая противотанковая самоходная установка, так хорошо показавшая себя в этих боях, была по существу, если пользоваться терминологией противника, эрзацем поскольку представлял собой старенький Т-33, с которого срезали башню и верхний лист бронекорпуса, каковы, кстати, по большей части ушли на усиление вооружения Уров, а также пограничных застав на новой границе, воткнув вместо них сорокопятку, укрытую спереди и частично с боков, весьма примитивным и тонким бронещитком. Нечто подобное клепали и немцы на базе своих единичек и трофейных чешских 47-мм противотанковых пушек, гордо обозвав получившуюся конструкцию «Панцерягер-1». Причем во Франции эти уродцы показали себя весьма неплохо, что и позволило залегендировать идею подобной машины поскольку на самом деле не просто идея, но и инженерные расчеты и даже чертежи для нее были принесены трендафиловым из будущего. Русский вариант, на скидку должен был оказаться вполне боеспособным против практически любых танков, которые немцы могли бросить в бой летом 41-го. Ну, может, кроме трофейных французских B-1BIS, но их на Восточном фронте не ожидали. «Двойки», «38», «Чехи» и старые модификации «Троек» и «Четверок» тем вариантом 45-ки, который в этой реальности был принят на вооружение в 1938 году и представлял собой некую компиляцию из 53К и М42, аж на позапрошлой реальности, прошибались в лоб простым калибрным снарядом уже с дальности более километра. Ну так, 60-ти калиберный ствол обеспечивал начальную скорость калиберного бронебойного снаряда около 840 метров в секунду. Экранированные и более новые модификации брали только в упор, с дистанции от 300 до 150 метров. Ну или в борт. Бронирование у этих машинок изначально было для текущего уровня, считай, никаким. Но поскольку эти самоходки планировалось использовать только из засад, Ибо на поле боя подобному убожеству делать было просто нечего, вследствие чего, кстати, принятие на вооружение подобного варианта дешево и сердито пришлось прямо таки продавить через военных. Но вследствие этого к началу войны их успели наклепать в количестве более 9,5 сотен, что позволило сформировать 8 бригад легких ПТО-САУ. Четыре из них изначально входили в состав Западного особого военного округа, на базе которого и был сформирован Западный фронт. А еще по паре получили Прибалтийский и Киевский особые округа. Одесскому же ничего не осталось. Но вся беда была в том, что производство Т-33 прекратили аж 5 лет назад. Так что взять базу для новых машин было просто неоткуда. И так для них выгребли практически все более-менее исправные шасси. Вопрос же о восстановлении производства даже не ставился, ибо по умолчанию считалось, что уже к зиме боевой потенциал подобного эрзаца будет полностью исчерпан. Немцы же не дураки, точно же проведут модернизации и усилят бронирование своей техники. Так что к концу осени планировалось начать перевооружение бригад легких ПТО-САУ на уже стоящие на конвейере самоходки Су-76, исполненные на базе новой легкой гусеничной платформы, принятой на вооружение в 1938 году. Они были вооружены намного более мощной 45-калиберной трехдюймовкой и куда лучше забронированы. Но пока эти САУ производились в крайне недостаточных количествах. К тому же в настоящий момент все произведенное практически с колес полностью уходило на укомплектование артполков новых механизированных и танковых дивизий. А кроме нее имеется только одна стрелковая дивизия, только что переброшенная из резерва ставки. Те две, что были задействованы в купировании прорыва, отведены на пополнение и смогут в достаточной мере восстановить боеспособность только недели через 3-4. Уж больно потери оказались большими. Но командование фронта уверено, что это время у них есть. Вторую танковую группу хорошо потрепали еще две недели назад. А третью вот только что. Атаковать же только пехоты, без возможности быстрого введения в прорыв подвижных частей, немцы не будут. Потому что это полностью противоречит их тактике. Это оценка генерального штаба? Да, это оценка генерального штаба. Сталин недовольно пошевелил усами и не удержался от шпильки. И какой вы считаете у этой оценки уровень достоверности? выше или ниже, чем у той, в которой вы убеждали меня, что мы сумеем окружить и полностью уничтожить Гота?» В кабинете повисла напряженная тишина. Но Иосиф Иссарионович уже взял себя в руки и продолжил более спокойно. «А каковы потери самоходных бригад ПТО по личному составу?» «Здесь все лучше». Суммарные потери около 40%. Причем это и убитыми, и ранеными. Но медики дали осторожный прогноз, что не менее 60% раненых смогут вернуться в строй. Причем половина из этого числа может быть использована в качестве пополнения уже через пару-тройку недель. Так что была бы техника, смогли бы сформировать еще одну бригаду, но... А разве нельзя восстановить часть подбитых машин? Триандофилов снова повернулся к Павлу. Тот замялся, но ответил Так это уже делается. Именно восстановленными машинами мы и планируем доукомплектовать имеющуюся бригаду. То есть их хватит только на доукомплектование одной бригады? Или еще что-то останется? Точно сказать не могу, но даже по самым. Оптимистичным подсчетом получится восстановить не более 10% потерянной техники. Он развел руками и покаянно произнес. Дело даже не в том, что поражения оказались такими уж тяжелыми. Просто двигатели и ходовая у машин сильно изношены. Так что часть самоходок вышла из строя вследствие поломок. Не говоря уже о том, что в качестве базы для них была использована техника, уже находившаяся на грани исчерпания ресурса. Эти бригады еще и активно использовались в качестве оперативного противотанкового резерва во время всего приграничного сражения. Восстанавливать же их просто нечем. После остановки производства Т-33 и разворачивания производства новой легкой гусеничной платформы, изготовление запчастей для старой неуклонно снижалось. И большую часть произведенного пустили как раз на ремонт и восстановление боеспособности этих же машин при переделке их из танков в легкий САУ. Так что сейчас склады практически пусты. Сталин молча кивнул и, повернувшись, прошелся по кабинету вдоль окон. Остановился. Подумал. А затем развернулся и внезапно спросил. «Хм». А в каком состоянии немецкие машины? Есть возможность их отремонтировать. Хотя бы часть можно восстановить. Например, снимая запчасти с более сильно поврежденных. Все присутствующие переглянулись, а инспектор бронетанковых войск, побагравев, сглотнул и неуверенно произнес. — Не могу доложить, товарищ Сталин. Эту информацию мы у трофейщиков не запрашиваем. «А вы запросите, товарищ Павлов. А лучше, сразу после заседания, сформируйте группу и вылетите на место. Надеюсь, вам удастся организовать восстановление ходовых качеств достаточно значимого количества захваченной нами техники. Тем более, что вы упоминали, что часть ее и так практически исправна и была брошена немцами только вследствие израсходованного горючего. — Вот вам, пожалуйста, и база для установки пущек. Сумеют ли фронтовые мастерские переставить исправные пушки с нашей техники на немецкую? — Так точно! — с некоторым, однако, сомнением в голосе кивнул Павлов. — И я думаю, да, использование фронтовых мастерских может быть выходом. Переоборудование Т-33 в легкие САУ тоже ведь осуществлялось по большей части в окружных и корпусных мастерских заводов только ремкомплекты шли. Так что и здесь должны справиться. Тем более, что опыт уже имеется. Вот и хорошо. Значит, через некоторое время мы получим на этом фронте еще одну, причем обстрелянную, самоходную бригаду ПТО, — удовлетворенно кивнул Сталин. Сам он в успехе этой идеи не сомневался. Алекс как-то рассказывал, что такие финты наша армия делала еще в самых первых из изученных им вариантов Великой Отечественной. Была там такая самоходка под названием Су-76И, где буковка И как раз и означала иностранную базу, в качестве которой использовались немецкие тройки и штуги. По словам парня, ему про нее впервые рассказал сотрудник Центрального музея вооруженных сил которого Алекс именовал не иначе, как «уважаемый Семен Лукич». Так вот, таких машин в той реальности смогли наклепать более двух сотен штук, то есть совсем неопытное производство. Конструкция получилась вполне удачная, несмотря на то, что пушка на них стояла куда больше и тяжелее, а тут всего-то в сорокопятку воткнуть. Но все равно резервов у фронта, я считаю, явно недостаточно. — Владимир Кириякович, подумайте, чем мы еще сможем усилить товарища Убаревича? Нам надо, чтобы Минск продержался как можно дольше. — Так точно, Иосиф Виссарионович. На самом деле резервы были. На линии Витебск-Орша-Могилев сейчас разворачивался Первый резервный фронт. Составляющие его дивизии в настоящий момент активно проходили боевое слаживание поскольку по большей части представляли собой либо только-только доукомплектованные кадрированные соединения мирного времени, либо вообще вновь созданные, то есть те, что начали развертывание лишь после объявления мобилизации. Ну и параллельно этому новый фронт активно строил для себя линию обороны. Так что сдергивать оттуда какие-либо части было крайне нежелательно, но раз поступил прямой приказ... Хорошо. Что по Юго-Западному фронту? За последние сутки существенных изменений не произошло. Прорыв немцев на стыке Изиславского и Староконстантиновского Уров в направлении Бердичева остановить пока так и не удалось, но их продвижение сильно замедлилось. Маршал Тимошенко продолжает переброску подкреплений на угрожаемый участок, но их сосредоточение еще не закончено. К тому же у него изначально было всего две бригады легких противотанковых Сау, которые к началу прорыва уже понесли серьезные потери. Чего, как показал опыт Западного фронта против полноценной танковой группы, совершенно недостаточно. Так что ему приходится разворачивать в качестве ПТО еще и буксируемую артиллерию. Она, естественно, обладает куда меньшей мобильностью. Но насчет того, что более мобильно, Легкие самоходки ПТО на крайне изношенной базе или буксируемое орудие, но с новенькими тягачами, можно было бы и поспорить, однако это точно не его уровень. Пусть Тимошенко разбирается сам. Так что Сталин просто кивнул и задал следующий вопрос. «Хорошо. А как дела под Одессой?» В текущей реальности Южный фронт по своему составу был едва ли не в полтора, а то и в два раза слабее, чем в большинстве предыдущих, но при этом дрался вполне достойно. Так что, несмотря на то, что румынам и немцам сейчас противостояли куда меньшие силы, никакого более быстрого продвижения противника не случилось. Скорее, наоборот, было некоторое отставание. Не слишком существенное, но если сравнивать с тем же Западным фронтом. Впрочем, это было объяснимо, потому что и противник тут был куда слабее. Немцев было не слишком много, в основном же части и соединения этого фронта дрались с румынами. Идут упорные бои в районе Днестровского Лимана. Румыны рвутся к насосной станции, но корпус генерала Дашичева стойко держит оборону. А какова вероятность того, что противник, не добившись быстрого успеха, попытается разрушить насосную станцию тяжелой артиллерией или авиацией? — Я считаю, на данный момент небольшая, товарищ Сталин. Румыны надеются вскоре захватить Одессу, и не думаю, что они так жаждут после этого повесить себе на шею столь нелегкую проблему, как организация водоснабжения города при разрушенной насосной станции. — А если все-таки рискнут? Триандафилов пожал плечами и посмотрел на сидевшего с краю Шапошникова. Тот неторопливо поднялся, одернул гимнастерку и начал отвечать весьма спокойным тоном. «Товарищ Сталин, особенных проблем не будет даже в этом случае. На последнем предвоенном совещании я докладывал, что инженерными частями округа между Лиманом и Одессой было проложено три дополнительных заглубленных трубопровода, каждый из которых имеет собственный насос. Обнаружить их очень непросто» если, конечно, румыны не займут ту территорию полностью. Но, как я понял, пока об этом речи не идет. Поразить же артиллерией и воздушным налетом их еще более проблематично, поскольку все три нитки достаточно заглублены и замаскированы, в том числе и высевом травы. Они, конечно, гораздо меньшего диаметра, чем основной водовод, но с учетом того, что в городе подготовлены дополнительные хранилища воды на базе бетонных ванн, недостроенных бассейнов, особенной опасности того, что город останется без воды, нет. Хотя водить нормирование, возможно, придется, как и доставку воды в отдаленные районы цистернами. Потому что полностью заполнить водой городской водопровод с помощью этих водоводов, конечно, не получится. Но вода будет. И до осенних дождей город продержится без особенных проблем, даже при самом негативном развитии событий. Сталин задумчиво кивнул. Хорошо. Не хотелось бы терять Одессу только лишь потому, что она лишится воды. Она для немцев и румын может стать очень большим гвоздем в заднице. Все присутствующие, понимающие, переглянулись. Одесская военно-морская база перед самой войной была значительно укреплена. Достаточно упомянуть новые мощные башенные береговые батареи, представляющие себя поднятые Эпрон со дна Новороссийской бухты, башни главного калибра линкора императрицы Екатерина. При установке в качестве береговых им провели модернизацию, немного увеличив угол подъема ствола, так что дальность стрельбы возросла до 35 километров, что делало вероятность захвата Одессы до полного исчерпания боезапаса этих батарей весьма проблематичной. А снарядов для этих орудий в Одессе запасено было более двух бойкомплектов. А как обстоит дело с подготовкой операций на севере? «Здесь есть небольшая задержка, товарищ Сталин». «Задержка?» «Да, как вы помните, на прошлой неделе две дивизии состава, формируемые особой группой войск, пришлось перебросить в помощь Прибалтийскому фронту. Ставка санкционировала это решение». «Да, но я помню, что когда вы его представляли, то сообщили, что уже предусмотрели, откуда возьмете замену». Да-да, новые дивизии им на замену уже формируются, но дело в том, что эти новые дивизии не проходили специальной десантной подготовки, так что достижение ими уровня полной готовности к участию в операции генеральный штаб ожидает не ранее середины октября. Сталин нахмурился. Опять задержки и неувязки. И это они еще были заранее готовы к тому, что война начнется именно 29 июня причем готовы так, что никаким немцам и не снилось. Достаточно сказать, что у них были не только полные и подробные карты развертывания немецких частей и соединений, точные координаты складов и аэродромов базирования немецкой авиации, но и точное знание основных целей ударов немецкой авиации. Во всяком случае, на первые пару недель. Что же творилось в той реальности, в которой немцам удалось достичь стратегической внезапности? Скорее всего, полный ужас. «То есть у нас не остается никакого запаса времени?» — недовольно уточнил он. Триандофилов молча наклонил голову. Сталин раздраженно нахмурился. «Черт, эта операция была слишком важна, чтобы ее переносить». Она процентов на 30 должна была определить, как дальше пойдет война. Ее неуспех означал крах практически всех заранее разработанных планов, причем не только военных, но и очень многих послевоенных. Именно ради того, чтобы сформировать предназначенную для нее группировку войск и был так ослаблен Южный фронт. Именно для нее на север шли эшелоны новеньких танков и самоходок, которые так требовались сейчас на других фронтах. Но провести ее с максимальными шансами на успех можно было только в определенный, довольно короткий период времени. Чуть раньше, и у немцев будет время перебросить морем достаточные подкрепления, вследствие чего войска втянутся в затяжные бои с непредсказуемым итогом. Чуть позже начнутся зимние шторма, и как сам десант, так и переброска подкреплений, а также снабжение высадившейся группировки окажутся очень сильно затруднены, а то и вовсе невозможны. Фактически операция была возможна в узком временном коридоре сроком всего в пару недель. И тут на тебе» выясняется, что сроки готовности войсковой группировки сдвигаются практически к самому началу этого временного коридора. То есть еще одна-две задержки — и все. Заседание Ставки закончилось глубоко за полночь. Последним принятым на нем решением было закончить боевую стажировку слушателей и преподавателей военных академий, начавшуюся через три дня после начала войны. Именно вечером 1 июля группа слушателей и преподавателей убыли войска, чтобы своими глазами увидеть, чего сумела достичь РККА при подготовке к войне и сравнить тактику и боевые приемы немецких и советских войск. За прошедшие почти полтора месяца случилось всякое. Часть входивших в эти группы офицеров погибла, а кое-кто даже попал в плен. Часть, наоборот, заменила выбывших по гибели и ранению командиров разных уровней. Но основной костяк сохранился, и, судя по большинству докладов, выполнил таки поставленную перед ним задачу. И вот теперь было решено отозвать из войск всех оставшихся. Дабы они по итогам своей командировки подготовили развернутые доклады, которые потом должны быть обсуждены на большой конференции подготовку которой единогласно поручили Генеральному штабу. Совершенствовать тактику и штаты боевых подразделений в соответствии с требованиями времени необходимо было с первого дня и безостановочно. Но на этом рабочий день не закончился. Еще через час собрались узким кругом уже на ближней даче. Ну, докладывай, Серж. что там по специальному реактивному двигателю? Здесь тема разработки первых советских ядерных бомб в документах также именовалась РДС, но расшифровывалась не как «реактивный двигатель Сталина», а как «реактивный двигатель специальный». «Разобрались с задержкой», — поинтересовался Сталин. «Не до конца», — вздохнул Киров, только что вернувшийся с Урала, от Ванникова который на этот раз пролетел мимо должности наркома боеприпасов, поскольку уже с 1939-го был плотнейшим образом занят по атомной тематике. Впрочем, с боеприпасами на этот раз у СССР дело обстояло куда как лучше, чем в тех реальностях, в которых Борис Львович занимал эту должность. А вот с атомным проектом не все ладилось. Несмотря на весь огромный массив принесенных из будущего материалов, И куда раннее начало проекта. Жаль, Алекса больше нет. с Сожалением покачал головой Триандафилов. Как все ладно было. Как только в каком проекте начинались трудности, так не позже, чем через год, появлялся Алекс с этими своими ноу-хау, и хоп, все налаживалось. А сейчас то и дело, как слепые котята тыкаемся. С тем же настоящим реактивным двигателем. «Ну, никак не получается ресурс более ста часов. Бьёмся, бьёмся!» «Бога-то побойся!» — усмехнулся Сергей Миронович, на мгновение прервавшись. Меркулов на прошлой неделе докладывал, что немцы довели максимальный ресурс своих опытных реактивных двигателей до двадцати часов и рады до усрачки, а тебе ста часов мало. «Так у образца-то в десять раз больше!» — скривился Триандофилов. Киров же только хмыкнул и продолжил. Но вроде как нащупали вариант. Курчатов обещает, что решит проблему не позднее начала сентября. — Значит, на 42-й год уже можно не рассчитывать? — нахмурился Сталин. — Скорее всего, нет, — согласно кивнул Серж. — Но Ванников божится, что к лету 43-го точно выйдет на испытание. «Правда, все идет к тому, что в варианте РДС-3, а не 3И, как планировалось, но первый опытный образец точно взорвут». «Главное, чтобы и сделали», — вздохнул Сталин. «А модернизированный вариант можно и потом запустить. Для первых образцов и 40 килотонн должно хватить за глаза. Союзники в той истории вообще полутора десятками килотонн Весь мир так напугали. Модель РДС-3 в качестве образца первой советской атомной бомбы была выбрана потому, что в ней использовался комбинированный вариант начинки. плутониево урановой потому как Ванников опасался, что с наработкой плутония будут проблемы. И вот гений какой, не ошибся. Более 80% задержек, которые преследовали советский атомный проект, были связаны именно с отработкой этой оказавшейся крайне капризной технологии. Плутоний оказался тем еще геморроем, создавая множество проблем практически на любом этапе — производстве, хранении, обработке. — А что по носителю? — развернулся Иосиф Виссарионович к Триандофилову. Тот пожал плечами. Туполев работает. Для полноценного стратегического бомбардировщика имеющийся двигатель слабоват. Так что делают нечто типа знаменитого американского b 52 с 8 двигателями в четырех спаренных гондолах. Но там еще работать и работать. То есть 43-му он его сделать не успеет. Как знать, но пока все прикидки дают конец 44-го. Там же все заново надо делать, от аэродинамики до электрики. А ресурсов мы на это можем выделить, сами знаете, сколько. Фронт все высасывает. А как дела с истребителями? А вот тут все гораздо лучше, — воодушевился Владимир Кирьякович. Первые образцы уже поднялись в воздух, а образец реактивного истребителя Поликарпов обещает представить уже весной 42-го. Как его здоровье, кстати. Вроде как нормальное. Правда, врачи жалуются, что регулярно пытаются пропустить обследование. Следите за этим, наставительно произнес Иосиф Исренович. Нам крайне нужен реактивный истребитель, а Николай Николаевич опережает любые другие КБ как минимум на пару тройку лет потому как остальные пока в основном заняты совершенствованием своих моделей, уже стоящих на вооружении, так что по реактивной тематике у них только прикидки и наброски. — Так ведь недаром же его так изящно взяли и освободили от рутины, — усмехнулся Киров. — Да уж, я помню, как Поликарпов обиделся, когда его отстранили от работ и забрали его старой КБ, — закивал Триандафилов. Так было надо для того, чтобы немцы, да и остальные, поверили, что на Николая Николаевича можно поставить крест и можно более его не отслеживать. Все внешние наблюдатели должны были увидеть именно такие предельно искренние реакции. Дружеские посиделки, на которых были обсуждены наиболее секретные из проектов страны, закончились в 4 утра. Но Сталин был вполне удовлетворен результатом. И пусть практически по всем проектам имелись задержки сроков, где-то на пару недель, а где-то и на полгода, а то и более. Главное, все эти жизненно важные для страны, не столько даже в текущей войне, сколько в той, что начнется, когда замолкнут пушки, проекты упорно двигались вперед.